Несколько позже, в раздевалке без Кима. Вы что-то решили? обращается ко всем молча переодевающимся девушкам Юнми. Президент сейчас на обследовании. Самый подходящий момент. Знаешь, Юнми, отвечает Кюри, поняв, что та вернулась к раннему разговору. Если президент сейчас проходит обследование, зачем тогда устраивать какую-то забастовку? «Чтобы он прошел обследование полностью и следовал назначенному лечению», объясняет Юнми, «а то он возьмет и убежит с больницы на работу». «Когда это случится, тогда и будем об этом думать», отвечает ей Кюри. «Понятно», тянет Юнми, осматривая собеседницу взглядом сверху вниз и снизу вверх. «И потом, Юнми, мы ведь не ты...» Приводит еще одно соображение, чтобы сидеть и не дергаться кюри. Мы ведь просто так браслеты президенту не дарим. Если что-то можно делать тебе, это совсем не означает, что можно делать и нам. Обдумывая услышанное, Юнми озадаченно смотрит на довольную кюри. Место действия. Чат, который никогда не спит. Время действия. Ночь. Всегда знала, что савоны ненормальные. Надо же было такое сотворить. Напасть на наших девочек, да еще за границей. Опозорились по полной. Да уж, подложили своим обожаемым саши такую свинью. Да они ее всем подложили. Слышали, японцы хотят ужесточить для корейцев процесс получения японской визы. Кому-то придется за это ответить. Это Агдан во всем виновата. При чем тут опять она? Если бы тогда она нормально извинилась перед Саши, то ничего бы этого не было. Ага, ничего бы не было бы, если бы у Савонов была бы хоть капля мозга в их головах. Что, Саши жаловались, что они остались обиженными? Что с ними не так обошлись? А, Савон? Все согласны в том, что Агдан вела себя неуважительно по отношению к Санбе. Саши не ее Санбе. Они все равно старше нее. И это ее «я сожалею» это совершенно недостаточно в такой ситуации. Потом она не извинилась за то, что всем лгала, когда обещала, что ее песни с концерта попадут в билборд. Из-за этого одна школьница покончила с собой. Хватит выдумывать всякую чушь про Агдан. Савоны уже не в первый раз творят мерзкие вещи по отношению к артистам других агентств и их фанам. Нужно отвечать за свои поступки. «У меня есть скрины вашей переписки в чате, где вы обсуждали нападение на корону во время промоушена. Завтра же я их отнесу в полицию. Пусть вас найдут, тупые ублюдки. Посмотрим, как вы запоете, когда вас с судимостью не примут ни в один университет». «Так их, правильно. Опозорили страну на весь мир и еще чего-то там корчат из себя. Представляю, как сейчас зла по кынхе». Сначала наш МИД так ее подставил с переименованием моря. А теперь савоны дали Японии повод называть нас дикарями. Думаю, наш президент все это так не оставит. Кто-то за это должен будет ответить. Точно, я обязательно отнесу скриншоты в полицию. Какие идиоты! Закрывая планшет, с сожалением думает о савонах Юджин. Даже такое простое дело, как кинуть пакет с краской, не смогли сделать. Правильно про них написали. Корчат из себя непонятно что, а когда до дела доходит, так ничего и нет. А с президентом Пак Кэнхэ действительно неудачно получилось. Только глава МИД в отставку подал. А я и не подумала, что японцы решат использовать инцидент в качестве повода для самоутверждения. Да уж, возможно кому-то придется за это действительно ответить. Но не мне, у меня анонимайзер. Время действия – 17 июля, послеобеденное время. Место действия – микрофургон такси, нанятый по указанию менеджера Кима. Внутри – охрана, сопровождающая с японской стороны, Сунок и юнми с кошкой на руках. Вот, еду с мульчей в ветлечебницу. Ким нагрузил. Сказал, японская полиция хочет убедиться, что животное не бешеное. Это им нужно для проведения расследования. Ну, нужно так нужно. Хоть удастся сменить окружающую обстановку, раз без меня обойтись невозможно. Ким сказал, что на обследование животное должен привозить его хозяин. Таковы правила. Раз такие правила, везу, не ропщу. Можно хоть с Сонни пообщаться, а то я сунок вижу, так сказать, только в технические моменты. Когда она кошатину приносит и забирает. Я думал, он не с собой поселить, поскольку номера, в которых мы остановились, слегка повышенной комфортности, поэтому рассчитаны на двоих. Номера на троих уже не той комфортности. Но мне сказали, нет, не положено. Такие апартаменты только для участниц группы. Став проживает в номерах дешевле. Короче, по табелю о рангах Сунок рылом не вышло, и я живу с Суньон. Кюри кукует в номере на двоих одна, но говорит, что ей нормально. Никто по ночам не ходит, да и вообще. Хотя за день тут устаешь так, что даже если слон будет ходить, не проснусь. Говорят, Инджон по утрам вдвоем будет. Не знаю, не участвовал. Меня Суньон из постели вытягивает. Ответственный человек. Таким не стать, таким нужно родиться. Сунок, воспользовавшись моментом относительного безлюдия, шепнула на ухо, что наши бумаги стоят на 2000 вон больше, чем мы их купили. И затребовала инструкции, что с ними делать. Продавать? Или может еще купить, пока акции есть в продаже? Она следит через свой терминал. Актив каждый день подрастает. Я опять почему-то удивился развитию технического прогресса, который позволяет даже из другой страны Легче легкого тратить свое с трудом нажитое, хотя в этом ничего удивительного нет, и это давно обыденность. Пока удивлялся, мой мозг по ощущению затылком принял решение: ничего больше не покупаем, ждем, сказал я сынок. Вернемся домой, там решим. Если растут, пусть растут, добавлять не будем, и так уже вложились. Он не согласилась с моим решением и принялась считать, сколько это будет, если за неделю акции вырастут в цене еще на полтора доллара. На это вроде бы указывает наклон кривой роста. «Ты не устала?» Глядя, как она лихо тыкает в телефон пальцем, нажимая на нарисованные клавиши, спросил я ее. «У тебя вид, что ты не высыпаешься. Я не ожидала, что тут будет такой сумасшедший дом. Прости». «Да ты что?» Замахала на меня в ответ руками Онни. Тут так интересно, все время что-то происходит. Когда я еще попаду за кулисы к известной группе? Мама говорит, что меня даже иногда по телевизору показывают вместе с мульчей. Пусть совсем немножко, но все равно, я теперь звезда. Подруги все завидуют, а число подписчиков на моем канале скоро за сто тысяч перевалит. Я туда тоже выкладываю новости про свою поездку. «Ну, раз так, тогда ладно», – подумал я, выслушав в восторге Онни. «Хорошо, когда у человека все хорошо. А я вот в некотором напряжении нахожусь». Ким, когда говорил про то, что я повезу мульчу в клинику, сделал общее объявление для всей группы. «Президент еще некоторое время пробудет в больнице», – сказал он. «Не нужно это воспринимать как что-то ужасное. За ним постоянно наблюдают врачи». И причин для тревоги нет. Пока президент Санхён отсутствует, старшим, отвечающим за проведение промоушена, назначен я. Это продлится несколько дней, пока и скорее не пришлют мне в помощь кого-то еще. Я должен все время находиться с вами, но кроме этого нужно вести работу по заключению контрактов. И так было достаточно много предложений о покупке вас для рекламы. А после инцидента с покушением на господина Санхёна «Ожидается, что их станет еще больше. Я физически не смогу успеть везде один. И еще, ваше расписание будет уплотнено». «Ну да», – подумал я, одновременно вспомнив о том, что покушались вообще-то не на Санхёна, а на меня. Отказывать покупателям – это неправильно. Даже просто просить их прийти попозже. Люди могут остыть и передумать». У покупателей нужно брать деньги в тот момент, когда они их принесли. Вот только, черт возьми, что там с шефом? Что значит, врачи постоянно наблюдают за ним? Я знаю только одно место в больнице, где больные находятся под постоянным наблюдением. Это реанимация. Санхён что, в реанимации? Сообразив насчет реанимации, я потребовал у Кима конкретики. На что получил от него ответ, что он не может разглашать стороны частной жизни президента, а именно врачебную тайну. Что, собственно, меня еще больше убедило, что дела не важнецкие. Поэтому я настоял, спросил еще раз и озвучил свой вывод про реанимацию. На что снова получил уклончивый ответ, что вот президент выздоровеет, выйдет из больницы и расскажет мне все, что я хочу знать, а он мне ничего говорить не будет, поскольку у меня язык не держится за зубами». «И еще», – сказал Ким, «будьте готовы принести извинения японскому народу за поведение соотечественника. Юнми, это будет твоей обязанностью». После этих слов я вообще обалдел. «Какие тут извинения? Тут в тюрьму индивидуума сажать надо, чтобы другим неповадно было, а не с извинениями бегать». Потом, правда, переосмыслив еще раз услышанное, сообразил, Что это, наверное, правильно? Та самая корейская солидарность или национальная сплоченность, при которой все отвечают за одного, один отвечает за всех. Вроде как в тейпе. Для меня подобное странно, но раз тут такие порядки... Что ж, буду извиняться, коли так. Пусть выдают придурка в Корею, а уж там его по законам гор. Но это все ерунда. Интересные национальные обычаи и только. А вот что же там с Санхеном приключилось? Вот это действительно интересно. Неужели он и вправду скопытился? И что теперь будет? Время действия. 17, 18, 19 июля. Место действия. Япония. Корея. Лидер корейской национальной партии, господин Чо Винчон заявил, что происшествие в Японии, где был нанесен физический ущерб главе известного корейского развлекательного музыкального агентства господину Пак Санхёну – еще один результат провальной политики нынешнего руководства страной. И призвал к ответу руководителей Министерства образования и внутренних дел, назначив их непосредственно виновными в случившемся. Президент Кореи госпожа Пак Хэ. Отреагировав на происшествие в Японии, где корейский фанат напал на участниц корейской группы, совершающей промоушен, потребовало от Министерства внутренних дел усилить контроль над самоорганизованными группами фанатов и принять все меры для недопущения впредь подобных происшествий. В парламент Японии поступило предложение рассмотреть законопроект, усиливающий контроль над въезжающими в страну корейцами. В Министерстве экономики Кореи заявили, что это спланированный удар по экономике страны со стороны японских конкурирующих организаций. Группа Корона, несмотря на происшествие, в котором от нападения корейского фаната пострадал руководитель их агентства, продолжает свой успешный промоушен в Японии. Хоть начало его было омрачено неприятным происшествием, группа находит все большее число поклонников в стране восходящего солнца. Как стало известно, число запланированных мероприятий у группы увеличилось более чем вдвое. Пожелаем им успеха и долгой славы. Представитель Министерства внутренних дел Кореи по связям с общественностью заявил, что руководство министерства взяло на особый контроль происшествия с поступком фаната группы Саши в Японии и подвергнет его тщательному расследованию в поиске виновного. Участницы группы Саши сделали заявление. в котором сообщили, что бесконечно огорчены поступком своего фаната. «Музыка – это то, что объединяет людей», – сказали они. «Музыка не должна порождать насилие. Нам очень жаль, что действия поклонника нашей группы принесли страдания другим людям. Мы просим прощения у группы Корона, президента агентства FAN Entertainment и всей корейской нации за то, что отчасти явились причиной этого ужасного случая». О состоянии здоровья президента FN Entertainment господина Пак Санхёна. Как нам стало известно, на сегодняшний день президент Пак Санхён до сих пор находится в одной из клиник Токио. Причина, по которой он столь долго отстаётся под наблюдением врачей, неизвестна. Популярнейшая японская певица госпожа Амура-сан прокомментировала на своей странице происшествие с корейским фанатом, напавшим на своих соотечественниц. амура написала, что до глубины души поражена произошедшим. Она полностью поддерживает заявление, сделанное корейской группой Саши, и считает, что музыка должна объединять, а не разъединять людей. амура также сказала, что она заинтересовалась группой Корона. Зная о том, что девушки очень сожалеют, что из-за плотного графика выступления они не смогут посмотреть Японию, готова выступить для них в роли гида. «Я с удовольствием покажу мою страну». написала Амурасан. Несколько семей одновременно подали заявление в один из судов города Сеула, требуя денежного возмещения от госпожи Пак Юнми. По словам пострадавших, тадук Каяньи, хозяйкой которой является Пак Юнми, известная как Агдан, напала на их детей, причинив им физический вред. Детей потом пришлось долго лечить. Один из диагнозов, которые озвучили пострадавшие в своем заявлении, сотрясение мозга. Стало известно, что нападение в Японии на группу Корона не является спонтанной акцией поклонника-одиночки, как это пытаются представить некоторые СМИ. В полицию Сеула было предоставлено неопровержимое доказательство того, что акция была тщательно спланирована. Доказательство представила девушка, принесшая в полицию сделанные ею скриншоты переписки в официальном чате группы Sashi. по которым видно, что фанаты, совершенно не скрываясь, обсуждали уровень физического вреда, который следует нанести участницам группы Корона. Общество задается вопросом, что происходит с нашими детьми, откуда такая жестокость? Кто сможет дать ответ на этот вопрос? Министерство образования предложило приостановить на время проведения расследования работу сайта группы Саши. Что происходит с нашим министерством образования? Разве они не понимают, что это коммерческое предприятие, не имеющее к ним никакого отношения? Или они такие же профи, как наш МИД, подавший большинством в отставку? Сообщество фанатов Саши сообщило, что проводит внутреннее расследование происшествия. Но каким бы ни был его результат, несомненно одно. Фанатскому движению Кореи, а также самой Кореи, нанесен сильный удар. понизивший ее в глазах мирового сообщества.